Глава 33. Рэдклиф смотрел в окно на опустевшую улицу внизу. На закате сильный ветер промчался по Лондону, швыряя в стекло капли дождя и красные листья с окрестных деревьев. Давненько не случалось такой неистовой бури. Вещи упакованы, дом снова опустеет. Утром граф уедет в Рэдклиф-холл. Собирался сегодня, но решил, что в такую погоду путешествовать довольно рискованно. Он попытался мысленно представить Рэдклифф Холл, воспоминание, которое всегда приносило ему покой, единственное место в мире, где он чувствовал себя свободно. Но на сей раз это упражнение не принесло желаемого результата. Одиночество утратило былую привлекательность. Раздался вежливый стук в дверь. Повернувшись, он увидел стоявшего на пороге Бивертона. «Вас желает видеть молодая леди, милорд». Рэдклифф взглянул на часы. Первой его мыслью было «Стоит порадоваться, что мисс Телбот, вопреки обыкновению, объявилась в девять вечера, а не утром». Но потом он вспомнил, что у нее больше нет причин наносить ему визиты. «К завтрашнему дню она будет помолвлена, если уже не помолвлена, разве что...» «Проводите, мисс Телбот», — велел он, сгорая от любопытства. Его сердце забилось быстрее, он встал, подошел к камину, сделанной небрежностью опёрся о полку, но немедленно выпрямился, осознав, что ведёт себя глупо. Бивертон кашлянул сделав вид, что ничего не заметил, оберегал достоинство хозяина, как обычно. В данном случае это молодая леди, которая всегда сопровождала мисс Телбот. «Её служанка?» — насторожился Редклифф. Бивертон проводил посетительницу в библиотеку, куда торопливо спустился и Редклифф. Это действительно оказалась служанка, знакомая ему по визитам мисс Телбот. Граф узнал рыжие волосы и обескураживающий прямой взгляд. «Чем могу помочь?» — спросил он. «Все ли в порядке?» «Надеюсь», — ответила она, покусывая губу. Держалась она уверенно, но чувствовалась в ней какая-то тревога. «Понимаю, милорд», — сказала посетительница. «Вам странно, что я заявилась одна, но ума не приложу, как мне быть. Миссис Кэндалл в Брайтоне...» «Мисс Китти в Кенсингтоне и...» «Я не знала, к кому еще пойти». «Что случилось?» спросил он резко. «Дело в мисс Сеси, Она исчезла. Взяла и сбежала, чтобы обвенчаться». В отчаянии выпалила служанка, протягивая письмо. Взяв его, Редклифф обратил внимание, что печать сломана. «Адресована мисс Телбот», — заметил он бесстрастно. «Если вы думаете, что я не вскрыла бы письмо, которое точно принесет беду, вы жестоко ошибаетесь», — парировала она с внезапной яростью. Рэдклифф просмотрел содержимое темнее лицом. «Мисс Телботт знает об этом?» – требовательно спросил он. «Нет, милорд, говорю же, она на балу у Гастингсов, и пока я туда добралась бы, эта парочка уже проехала бы полпути до Шотландии. Я пришла сразу к вам». Рэдклифф рассеянно кивнул, барабаня пальцами по столу. Он мог бы спросить эту девицу, почему она сочла необходимым прийти к нему, мог бы отчитать ее за попытку втянуть его в скандальную историю, не имеющую к нему никакого отношения, учитывая, что миссис Сесили ему не родственница и даже не близкая знакомая. Но какой в том смысл? Он не может допустить, чтобы с мисс Телботт произошла трагедия, способная уничтожить все, чего эта отважная девушка добилась ради своей семьи. Нет смысла обсуждать все «почему». Он с первой секунды знал, что займется этим делом. Граф прошагал к двери, властно ее распахнул и вызвал дворецкого. «Бивертон, отправьте людей к западным и северным воротам. Пусть расспросят, не видели ли там проезжающую карету лорда Монтегю и возвращаются, как только добудут сведения, и пришлите ко мне Лоуренса». Таким образом, произнеся несколько коротких фраз, он собрал свою армию. Поспешно прибыл Грум, натягивая на ходу камзол. «Выведи карету Лоуренса оседлай моего Гнедова. Мы едем в Шотландию с чрезвычайно срочной миссией». Редклифф повернулся к Салли и и, вежливо поклонившись, спросил, «Вы ко мне присоединитесь?» «Что вы собираетесь делать?» — с подозрением осведомилась служанка. привести их обратно», — жестко откликнулся он. Они мчались на север со всей возможной поспешностью. Ветер тягостно выл в ушах Редклиффа. Лоуренс вел карету, в которой ехала Салли, но граф на своем гнедом почти немедленно ускакал далеко вперед. Потерять друг друга на великой северной дороге было невозможно, И хотя на обратном пути потребуется присутствие Салли в качестве сопровождающей для мисс Сесили, Рэдклифф понимал, что догнать беглецов можно только верхом. Карету Монтегю видели выезжающей на Великую Северную дорогу меньше двух часов назад. Пустоголовая парочка даже не догадалась нанять неприметный экипаж, но в данном случае эта неосмотрительность сослужила полезную службу преследователям. По мнению Рэдклиффа... Лошади Монтегю не могли сравниться с его упряжкой, поэтому шанс сократить отставание у него был. Он стиснул зубы, мечтая свернуть молодому болвану шею. Ловко придумал, ничего не скажешь. Семейство Монтегю не смирилось бы с этим венчанием и за тысячу лет. Особенно если бы мисс Сесили, не будучи замужем за спутником, провела с ним несколько дней в путешествии. Неужели они надеялись, что доберутся до Шотландии за один день? в лучшем случае Монтегю попытались бы аннулировать брак. Тайком, чтобы погасить скандал, но даже тогда имя Телботов было бы опорочено, а Монтегю поплыли бы дальше незапятнанные. Мистер Пембертон наверняка разорвал бы помолвку с мисс Телбот, чтобы не опозорить и свое имя. И хотя последнее, чего хотел Редклифф, видеть мисс Телбот замужем за этим человеком, ему была невыносима мысль, что ее могла ждать такая судьба. За поворотом Рэдклифф заметил на дороге темное пятно и придержал коня. Прищурился, едва видя во мраке на несколько футов вперед, но подъехав поближе, смог разглядеть нечто формой, похожее на карету. «Есть здесь кто-нибудь?» — позвал он в темноте, но его крик унесло ветром так же легко, как если бы это был шепот. Он приблизился рысцой и обнаружил, что карета сломана, Одно колесо откатилось на несколько футов, другие остались на своих местах, но едва держались, покосившиеся с переломанными спицами. И что еще хуже, гораздо хуже, приблизившись настолько, чтобы можно было разглядеть всю картину под непроглядно черным небом, Рэдклифф увидел ствол дерева, упавший на карету ровно посередине и придавивший ее своим весом. На дверце тускло поблескивал герб Монтегю. Рэдклифф выругался. «Они где-то недалеко», — сказал он себе. «Кто-то должен был распрячь и увести лошадей. Они наверняка в ближайшей гостинице». Он немного помешкал, размышляя, достанет ли Лоуренсу здравого смысла не показывать салли останки кареты, когда они будут проезжать мимо, и пришпорил коня. Он не позволил себе думать о том, в каком состоянии будет мисс Сесили Телбот, когда он ее найдет. Китти прождала полных 15 минут, прежде чем двинуться тем же путем, по которому ушел Хинсли. «Скажем так, десять минут точно прошло, а где десять, там и пятнадцать». Она знала, что Хинсли не поблагодарит ее за вмешательство, но что, если ему действительно понадобится помощь? За шумом ветра она не услышала бы крики, даже выстрела не услышала бы, если уж на то пошло. Раздираемая противоречивыми соображениями, она уставилась на царящий за воротами мрак. Потом... Решив, что больше не может сидеть сложа руки, покинула безопасную коляску и бросилась к дому. Подъездной путь оказался короче, чем она ожидала, и осторожно ступая в темноте, она вскоре очутилась перед зданием, когда-то величественным, но теперь слегка обветшавшим. Дверь была приоткрыта, во тьму проливалась полоска света. кити сделала глубокий вдох и проскользнула внутрь. В прихожей первым она увидела Хинсли. Он стоял лицом к лицу с Элборном, угрожающий оскалив зубы. «Все это очень хорошо, Хинсли», — тянул в этот момент Селборн с доводящей до иступления манерной медлительностью. «Но, боюсь, Арчи сейчас...» э «Недоступен и не хочет тебя видеть». «Пропусти», — зловещим тоном потребовал Хинсли. «Иначе я заставлю». По мнению Китти, его требования являли собой ту нелепую трескотню, к которой обычно прибегают мужчины, если слишком долго позволять им действовать по их собственному разумению. Ни капли хитроумия и ни капли пользы. Право, если Хинсли не может пройти к Арчи, почему бы Арчи не спуститься сюда, к ним? Китти издала пронзительные вопли отчаяния. Мужчины подскочили, обернулись и потрясенно воззрились на нее. «Какого дьявола!» – запротестовал Селборн. «Мисс Телбот!» Хинсли совсем не обрадовался ее появлению. «Я просто вне себя!» – возопила Китти, подняв достаточно шума, чтобы разбудить мертвого, или, по крайней мере, мертвецки пьяного. «На помощь! На помощь! Мне необходима помощь!» Она неуклюже ворвалась в холл, задев по пути рыцарские доспехи, охранявшие дверь. В ответ железяки, издав громкий недовольный ляск, тяжело обрушились на пол с неимоверным грохотом. Китти услышала шаги этажом выше, наверху лестницы распахнулась дверь. В проем повалили клубы дыма, а за ним группа растрепанных мужчин, которые заспешили вниз к источнику шума. Их жилеты были расстегнуты, шейные платки развязаны, а на щеке одного отчетливо виднелся след губной помады. Среди них, словно херувим, случайно забредший на чаепитие к дьяволу, обнаружился Арчи, растерянно моргавший в сумраке. Мисс Телботт Недоверчиво спросил он, явно сраженный наповал «Хинсли? Ради всего святого, что вы здесь делаете?» «Похоже», — ответил несколько раздраженный Селборн, «капитан Хинсли и мисс Телборт сочли для себя возможным вторгнуться в мой дом и испортить нам вечер. Кажется, они полагают, что тебя нужно спасать, мой мальчик». «Спасать?» Арчи перевел взгляд с Китти на Хинсли. «Это правда?» «По вашему мнению...» «Я настолько жалок, что меня требуется спасать с вечеринки?» «Ты не жалок», — спокойно ответил Хинсли. «Просто тебя ввели в заблуждение. Пойдем, Арчи». «Не пойду», — заупрямился тот. «Я отлично провожу время, я вам не какое-то там... Не какое-то дитя, которое нужно отвезти домой. Никуда я не пойду». Тот-то же самодовольно поддержал его Селборн, снова овладев собой. «Пойдем наверх». «Хинсли, мисс Телборт, покиньте мой дом, пока я не приказал вас вышвырнуть». «Арчи, он пытается обманом выманить у вас деньги», – торопливо сказал Китти. «Он вам не друг». «А вы друг?» – Арчи издал презрительный смешок. «Мы не сдвинемся с места, пока ты не согласишься уйти с нами», – заявил Хинсли, протягивая к нему руку. «Очень хорошо», – кивнул сэлборн которому все это порядком надоело. «Лайонелл!» – позвал он громко. В прихожей открылась еще одна дверь, и из нее выступили три массивные фигуры. Арчи устремил на них неуверенный взгляд. Остальные гости в замешательстве попятились. Капитан Хинсли заслонил собой Китти. «Мне бы очень не хотелось выводить вас силой», — примирительно сказал Селборн. «Не вынуждая меня, Хинсли». сэлби послушай». В некотором потрясении вмешался Арчи. «Я не уверен, что это необходимо». «Это ужасно грубо. Вообще-то, знаешь, думаю, мне пора. Да, верно, мне надо идти. Это не дело, совсем не дело. Боюсь, я не могу позволить тебе уйти в середине игры. Так поступать очень невежливо». Селборн произнес это довольно мягко, но по спине Китти пробежал холодок. Арчи уставился на друга, пораженный ужасом. «Селби, зачем ты привел меня сюда?» — спросил он наконец и правда, чтобы обжулить». «Возвращайся к столу, Арчи!» — рявкнул Селборн. «Глупый мальчишка, ты не понимаешь! Немедленно возвращайся к столу! Не вынуждай меня просить еще раз!» Лорд Сербан растерял всю свою светскую любезность. Его глаза безостановочно метались от Арчи к Хинсли, потом к мисс Стелбот обратно. Более того, как подумал и он походил сейчас На самого, что ни на есть безумца. «Лайонел!» Снова скомандовал Селборн, и один из стражей двинулся вперед. отведя Арчи на его место. «Позвольте, уберите от меня свои лапы!» Завопил Арчи, когда громилы потянули его за руки. «Хватит!» Твердо сказала Китти, выступая из-за Хинсли. Она извлеклась под плаща пистолет и направила его прямо на Селборна. Все замерли. «Проклятье!» – простонал Хинсли. «Она притащила пистолет. Мисс Телботт, отдайте его мне!» «Давайте все успокоимся!» «Не возражаете?» – вежливо предложила Китти, не удостоив вниманием приказы Хинсли. «Нет нужды поднимать столь неделикатный шум. Мы сейчас уйдем, лорд Селборн. Все трое. Приношу извинения за вторжение». Все примолкли, потрясенные явлением пистолета – И очень скоро стало очевидно, что никто из собравшихся мужчин не знает, как поступить. Пала неловкая тишина. Арчи изумленно смотрел на Китти, огорошенный тем, что на его глазах происходит столь вульгарный спектакль. Хинсли, пристально глядя на Китти, умоляюще протянул к ней руку. А Селборн переводил безумный взгляд с Арчи на Китти, на Хинсли, совершенно обезоруженный пониманием, что его планам на вечер не суждено сбыться. «Мисс Телбот», — заговорил Селборн, довольно сносно изображая спокойствие, «вряд ли вы заставите нас поверить, что благородная дама, коей вы являетесь, действительно меня застрелит». Ее руки твердо держали пистолет. «Вы игрок, Селборн. Желаете заключить пари, выстрелю я или нет?» Тот пробежался взмокшей ладонью по волосам. «Просто позвольте ему ненадолго подняться наверх», — взмолился он. «Вы не понимаете, в какой я беде, как нуждаюсь в деньгах, а он едва ли заметит разницу». Я в тихом потрясении снова пробормотал Арчи. сэлби опустившийся до мольбы, утратил свое очарование в его глазах. Китти просто покачала головой. Они смотрели в глаза друг другу. Одно мгновение, второе. а затем, на третьем, Селборн махнул рукой, и его громилы отступили. Приняв этот жест за сигнал, чем он и являлся, Арчи попятился к Хинсли и Китти. «Селби, приношу глубочайшие извинения за неудобство промямлил он с достойной восхищения учтивостью, но думаю, я должен отвезти мист Телборн домой, учитывая погоду. Хорошего вам вечера, милорд».